Глава 16. Подарок. Клим Пантелейевич был старомоден, и, как его любимый писатель Антон Павлович Чехов, носил съёмные воротнички, атлажные и фрачные. С ними, конечно, было сложнее, чем с простыми сорочками. Хранились они в коробках, и не каждая прачечная принимала их в чистку, ведь гладить их можно было только специальными машинами. сохранявшими выгнутую форму. Трудно было представить появление Ардашева в агентстве без тугого на крахмалинового воротничка стойки, плотно облегающего шею, без галстука и белоснежных манжет с золотыми запонками. Сегодня он выбрал любимые, серебряные с позолотой и инициалами КА. Их ему подарила Вероника Альбертовна на сорокалетие 12 лет назад. в Ставрополе заказала у тамошнего ювелира. Клим, ты готов? Мы едем? Да, дорогая, выходим. На площади стоял пустой таксомотор, и через четверть часа чёрный Форд уже катил по Дамашской улице, которая соединяла Малостранскую и Валленштейнскую площади и считалась одной из самых длинных в Чехословацкой столице. Своё название она получила благодаря храму Святого Томаша Фомы, основанного монахами ордена Святого Августина в 1285 году. Ресторан располагался на втором этаже дома номер 15. Столик был заказан на четверых. Мария и Войта уже были на месте. Все выбрали русское меню. Дамы предпочли сухое вино, мужчины водку. О дне рождения, кажется, забыли. Говорили о работе. В агентстве сегодня весь день властвовала Мария. Она поведала, что посетителей не было, но звонил один потенциальный клиент. Он убеждал, что у него важное и неотложное дело. Спрашивал, когда будет пан Ордашев. Мария ему ответила, что сегодня он вряд ли появится, но если дело срочное, то можно будет вечером после 5. предтелефонировать в ресторан у донату. Помощник господина Ардашева там точно будет и сможет его выслушать, затем отчитался Войта. Он выполнил поручение Клима Пантелейевича насчёт обследования комнаты арестованного приказчика пана Плечки. Вацлав сообщил, что помещение находилось на первом этаже, печь одна на две комнаты, топится от соседа. Уголь и стопник берёт с сарая. По словам квартирной хозяйки, Ярослав вёл себя образцово, не пьянствовал, правда, курил в комнате. Но все курят, тут ничего не поделаешь. К нему частенько захаживала одна расфуфыренная дамочка. После неё в коридоре всегда витал шлейф дорогих французских духов. Лицо прикрывало вуалькой, на ночь никогда не оставалось. Квартирант однажды назвал её боженой. Рдашев внимательно выслушал помощника, одобрительно кивнул и предложил помянуть своих родителей. Выпили по русскому обычаю, не чокаясь. За столом стояла гнетущая тишина, несвойственное дню рождения. «Дорогой Вацлав, расскажите-ка нам что-нибудь из истории Праги. Мне кажется, что наш ресторан тоже расположен в старом доме, которому не одна сотня лет. Или я ошибаюсь?» Глаза у Войты сверкнули, Он положил приборы, промокнул рот салфеткой и с удовольствием начал вещать. Вы совершенно правы. Давным-давно на первом этаже этого дома жил один слесарь с красивой женой. Заказов у него было хоть отбавляй, и он взял на работу молодого подмастерья. Прошло всего 2 недели, и жавринки на Петрожинских склонах разнесли по округе, что жена мастера начала изменять мужу с новым помощником. Осалесер точно с репой ничего не замечал. Тёплым летним вечером, после выполнения большой работы, слесарь изрядно выпил, пришёл домой и завалился спать. А рано утром жители соседних домов услышали душераздирающий крик. Муж умер в горе. Поместили несчастного в гроб, оплакали, уложили вокруг белые хризантемы и через 2 дня похоронили. Скорбела жена, траур носила, как и положено, целый год. Но потом вышла замуж за бывшего помощника, ставшего теперь мастером. Оно и понятно, не стоять же мастерской без дела. Сложилась новая семья, жили они дружно, с соседями были приветливы. В те времена действовало правило, что через 7 лет все старые могилы должны быть уничтожены, на их месте возникали новые захоронения. Могильщик задел киркой гроб, и ему открылся череп покойника, в который был забит ржавый гвоздь. При жизни у слесаря была густая шевелюра, и во время прощания с ним никто гвоздя не заметил. Могильщик рассказал обо всем, и стражники заточили бывшего слесаря и его жену в тюрьму. Они долго отказывались говорить правду, но пытка на дыбе развязала языки. Преступников обезглавили на площади при большом скоплении зевак. А дух убитого слесаря так и бродит по подвалам этого дома и оплакивает свою горькую долю. Говорят, если найдётся смельчак, который отважится вытащить злочастный гвоздь из его черепа, то душа слесаря угомонится. Таков вот старочешский детектив, развёл руками Войта. А вы, Вацлав, большой мастер веселить компанию смешными рассказами, вымолвила Мария. После вашей истории так и хочется улыбаться и радоваться жизни. Может, лучше бы тост произнесли?» Войта поднял рюмку и выпалил. «Желаю вам, дорогой шеф, дожить до ста лет, а в сто случайно найти под подушкой куль золотых царских червонцев и беспечно их прокутить с вашей пани». «Вот это тост!» — воскликнула Вероника Альбертовна. «Я согласна». Ардашев рассмеялся по-доброму и сказал. Благодарю, Вацлав. Вижу, что подаренные мною два тома переписки Антона Павловича Чехова пошли вам на пользу. А куда деваться, шеф? В Чехии вообще не принято тосты произносить так часто, как привыкли в России. У нас либо на здоровье, либо за удачу. А мне кажется, что эта история неправдоподобна, вздохнула Вероника Альбертовна. Вы правы, паня. Это всего лишь легенда. Чехи любят придумывать небылицы. Согласился Войта и отправил в рот кусок телятины. «Позвольте, Вацлав, я продолжу», — улыбаясь, выговорила Вероника Альбертовна. «Допустим, этот слесарь спал. Но даже в этом случае невозможно забить в голову спящего человека гвоздь одним ударом молотка и убить его. Вы согласны?» «Конечно», — кивнула Мария. «Никак невозможно», — подтвердил Войта. Виновник торжества подлил дамам в вина и наполнил водочные рюмки. Он никак не отреагировал на версию жены, и это не ускользнуло от её внимания. Она повернулась к мужу и спросила: "Клим, ты со мной согласен? А так уж нужен мой ответ". Накладывая на тарелку солёные грузди, осведомился Клим Пантелеевич: "Я хочу, чтобы ты подтвердил мою правоту", настойчиво выговорила она. "Согласись, за эти годы я тоже научилась кое-что понимать в расследовании смертоубийств. Давай сначала выпьем за тебя". Терпеть меня столько лет большое испытание. За вас, Вероника Альбертовна, подняла бокал Мария. За вас, паня, произнёс Войта. Спасибо, дорогие мои, растроголась Вероника Альбертовна. Клим Пантелейевич выпил водку, промокнул губы салфеткой и сказал: "Я, конечно, не доктор, и мои познания в медицине весьма скромны, но по крайней мере мне известно, что самая тонкая черепная кость находится у виска". Поэтому самоубийцы чаще всего и стреляются в висок. Смерть, как вы понимаете, наступает не от того, что повреждён череп, а от того, что пуля разрушает мозг. Давайте представим, что с Лесоре за основу на баку, а жена или её любовник установили на виске гвоздь и ударив по нему молотком, попытались его убить. Возможно ли это? Гвоздь должен был быть достаточно длинным, чтобы повредить стволовые структуры головного мозга. где и находятся жизненно важные центры. Если бы они выбрали этот способ убийства, и все вокруг было бы залито кровью, гвоздь был бы виден, и не думаю, что жена смогла утверждать, что муж умер во сне. «Вот, а лобные кости еще более прочные, и если бы он спал на спине, они также не смогли бы забить гвоздь в лоб спящему человеку одним ударом», заключила супруга Ардашева. Минутка терпения. Я уже заканчиваю. Затылочная кость состоит из четырёх частей. В месте соединения этих частей расположено большое затылочное отверстие, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом. Оно не защищено черепной костью. Именно через него спинной мозг переходит в головной. И в этом месте легко проникнуть внутрь черепа, если бы преступники разбирались в анатомии, то перевернув спящего слесаря на живот, Они бы могли направить гвоздь в затылочное отверстие и ударить по нему молотком. Одного удара было бы достаточно, чтобы стальной стержень проник в своловые структуры мозга, разрушил его и причинил мгновенную смерть. Если гвоздь не вынимать, то крови будет совсем немного, да и волосы покойника закроют его шляпку. Достаточно всего лишь обмыть место вокруг гвоздя и перевернуть покойника на спину, как он и должен лежать в гробу. И тогда никто ничего не заметит. Клим Пантелеевич посмотрел на жену и сказал извинительным тоном: "Прости, дорогая, но эта легенда вполне могла бы быть явью". Вероника Альбертовна собиралась ответить, но у столика возник келнер. В руках он держал прямоугольный свёрток в цветной бумаге размером с шахматную доску. "Прислали подарок для pana Ардашева". Клим Пантелеевич поднялся Взял в руки свёрток и замер, точно приговорённый. Он всё понял. Тяжёлая посылка при небольших размерах не соответствовала геометрическому центру тяжести подарка, а наличие маслянистых пятен на углах и два уловимого, но специфического запаха говорили о том, что у него в руках была самая настоящая бомба, готовая взорваться в любую минуту. Послушайте, любезный, у вас есть подвал? Ледяным тоном спросил Ардашев. «Да, мы храним там продукты. А колодец в подвале имеется?» «Есть. А что надо пану?» «Ведите меня туда скорее. Все остальное объясню по дороге». Войтов встал из-за стола и шагнул к Ардашеву. «Нет», — не оглядываясь, — приказал Клим Пантелеич. «Оставайтесь здесь». Сыщик повиновался. Мария вздрогнула и сжалась в комок. Вероника Альбертовна вдруг все поняла. Она глядела на мужа неподвижными, широко раскрытыми глазами. Ардашев шёл к дверям, держа перед собой смертельную ношу. Рядом семенил клерк с безумным от страха взглядом. "Вацлав, это бомба", чуть слышно прошептала Вероника Альбертовна. "Дорогая пани, Господь его спасёт". Он налил в рюмку водки и выпил залпом. Через некоторое время раздался глухой звук, будто откупорили деревянную бочку. Пол качнуло и в бокалах закалыхалось вино. Публика шумно загулдела, но так ничего и не поняла. Вероника Альбертовна вскочила на ноги и понеслась к выходу. За ней ринулся Войта, вслед за Марией. Гости ресторана, поднимающиеся на второй этаж, останавливали взгляды на уже немолодой паре, застывшей в объятиях на ступеньках лестницы. Дама тихо плакала на груди высокого господина, который гладил её волосы и что-то ласково на шёптывал